Любить и не смотреть назад. Одна женщина узнала, что ее приятельница пыталась увлечь ее мужа. Звонила ему, писала сообщение, при встрече шептала разное, тайком. Но муж рассказал жене, ему было неприятно, он не хотел общаться. Вера рассердилась и расстроилась. Дело в том, что этой приятельнице, бывшей коллеге, она много помогала. Поддерживала в трудную минуту, деньги давала в долг. На праздники ее звала, привечала в доме. Вера хотела как-то развеять человека, отогреть. И отогрела. Змею на груди. Отношения провала но эта дама стала клеветать. Деньги не отдала, чего и следовало ожидать, конечно. И Вера очень переживала. Не из-за денег, а из-за низости. Но отвечать не стала, хотя в душе остался отпечаток. Десять лет Вера помнила эту низость и чувствовала волну гнева, когда вспоминала. Да и приятели рассказывали про эту даму. Она подобным образом поступила еще с одной знакомой и на работе всех подставила, но как с гуся вода. Познакомилась с каким-то тихим мужчиной и с ним переехала в другой город. Сбежала. И продолжала клеветать, очень общительная была дама. Годы шли, жизнь продолжалась. Уже внуки появились, выстроили дом, жили хорошо. Но Вера каждый день вспоминала эту историю, и сердце сжималось. Десять лет не могла забыть и в тайне хотела возмездия, бумеранга, какого-то наказания, должны же плохие люди отвечать за плохие поступки. Однажды нашла в сети страницу этой женщины. Десять лет держалась, но вот не удержалась и нашла. Хотела все написать, освободиться от гнева, и увидела фотографию. Оплывшее, безбровое лицо больного человека. Вера сначала не узнала давнюю знакомую, удивилась, почему полный нездоровый старик на странице. Кто это? А потом узнала бывшую приятельницу. В неопрятной комнате, на старом диване, в положении полулёжа. И, видимо, это лучшая ее фотография, раз разместила на странице. Нет лайков. Пустота. И это страшное фото. Вера не стала узнавать ничего и писать не стала, укорять, грозить бумерангом, напоминать. Ей стало страшно и тяжело на душе, хотя она ничего не делала, просто мучила себя 10 лет воспоминаниями и гневом. Все происходит само собой. И носить в себе гнев иногда бессмысленно и вредно. Только сжигаешь душу и отравляешь жизнь. Надо сразу действовать, если это возможно, чтобы защититься. А потом включиться в процесс своей жизни. Жить, дышать, любить, создавать. И не смотреть назад. Ничего хорошего там не увидишь. И поминутно оглядываться с гневом и тревогой не стоит. Потом увидите и узнаете. Но лучше не видеть и не знать, если речь не об окончательном истинном зле. Надо будет вам покажет, что стало с тем, кто нанес рану. Не надо не покажут. Главное — не сжигать себя гневом и воспоминаниями.